Пятый. Героем Малиновского был ныне атаман Донских казаков Платов. Платов объявил, что отдаст свою дочь и в приданое тысяч червонцев казаку, который доставит ему Наполеона, живого или мертвого. О Платове, его удивительной простоте и храбрости рассказывал сыну директор Малиновский. Героем Кюхли был Барклай, главнокомандующий. Он доводился ему роднёй Кюхельбекер прибил гвоздиком его портрет к своей конторке у себя в комнате. Голый лоб, голое лицо, глаза без блеска — таковы были черты героя. У одноглазого Кутузова был крепкий, как орлиный клюв, нос, и сам он был похож на сильную старую птицу, у которой в воздушные драке выклевали глаз. У Багратиона были тяжелые, пламенные глаза воина. У Платова толстая шея и открытое лицо. И только у Барклая не было отличительных признаков героя. Кюхельбекера спрашивали о Барклае, и он хвалил его. «Он высокий», — говорил он. Этого было мало. Сам Кюхельбекер был длинный, и лечевский тоже. «Он ни с кем не разговаривает», — рассказывал Кюхельбекер. «Он только погладил меня по голове и ничего не сказал, и сразу ушел. Вот и все». Главнокомандующий, который все молчал и теперь стремительно отступает перед врагами, не возбуждал к себе сочувствия. Мясоедов со слов своего отца сообщил однажды, что фамилию главнокомандующего переиначили в Болтай, да и только. Но Александр знал теперь от Кюхли, что он молчалив. «Он все молчит», — говорил растерянно Кюхельбекер.